Пятница, 19 мая. Прошлая ночь выдалась трудной. Мы едва не потеряли маму. Я понимала, что должна быть готова к этому. Я могла потерять мать в любой момент и стать сиротой внезапно, ещё до того, как мне исполнится 12. Но такого не могло быть. Мама не могла поступить так со мной, тем более в день моего рождения, потому что тогда во все последующие праздники я бы вспоминала её. и меня охватывала бы печаль. Папа допоздна засиживался с капитаном в его каюте, и эти таинственные встречи беспокоили маму. Отец всегда возвращался с горбленным, с поникшими плечами. Мужчину, который когда-то был самым элегантным в Берлине, сейчас кренила к земле, как изможденного горбуна. Маме было плохо всю ночь. Мне пришлось оставить ее одну в ванной, я не могла вынести ее вида. Осое она разваливается на куски. Ничего страшного. Иди спать. Утром я всё объясню. Очевидно, она знала что-то, о чём не решалась мне сказать. Что мы потеряли все наши деньги, что огры готовятся к вторжению в Америку и скоро пересекут Атлантику, что у нас не осталось никакого выхода, и они будут поджидать нас в порту Гаваны. Даже через закрытую дверь я слышала, как её рвало. Согнувшаяся над унитазом и сотрясаемая внезапными приступами тошноты, она выглядела такой хрупкой, что испугала меня. Невыносимая вонь проникала из туалета в её каюту, а затем и в мою. Я накрыла голову подушкой, чтобы закрыться от звуков рвоты и запаха. В конце концов я заснула. На следующее утро всё выглядело так, будто ничего не произошло. Мама была бледной и, возможно, с более тщательным макияжем, чем обычно. Она вымыла волосы и надушилась тонкими, незнакомыми мне духами. Этот новый аромат, смешанный с запахом морской соли, озадачил меня так же сильно, как и её чудесное выздоровление. Мама поняла это и попросила меня и папу сесть рядом с ней. Ни духи, ни запах её мыла, ни средства для волос не могли стереть ночной запах зловония из моей памяти. «У меня есть для тебя новость», — сказала она приглушенным голосом. «Это была хорошая новость. Обязательно должна быть хорошая». И в этот момент я вспомнила, что перед тем, как мы поднялись на борт, она обещала мне сюрприз. Встреча с Лео заставила меня забыть о мамином обещании и что-то мне рассказать. Она посмотрела на папу, а затем перевела взгляд на меня. «Просто расскажи нам свою новость, мама!» Я ждала до сегодняшнего дня, потому что хотела быть совершенно уверена. Мама снова сделала паузу, затем посмотрела на нас с зарным блеском в глазах, будто приглашая нас отгадать загадку. "Ханна", сказала мама, глядя на меня и не замечая папу. "Ты больше не будешь единственным ребёнком". Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что она пытается мне сказать. «Мама в положении. Вот почему ей было так плохо. Она не беспокоилась из-за встреч папы с капитаном. Это были мужские дела. У меня будет братик или сестренка». «Где родится ребенок?» Единственный вопрос, который я придумала задать. «Как глупо с моей стороны. Мне следовало сказать что-то более подходящее для девочки моего возраста. Я должна была проявить эмоции, подскочить к маме и обнять ее». «Я отрубить повсюду, я больше не буду одна в семье, как чудесно!» Закономерность, по которой в семье Штраус всегда было не больше одного ребенка, нарушилась. Новый Розенталь присоединился к сообществу нечистых. Папа наклонился, чтобы нежно поцеловать маму, но также без выражения эмоций. «Мы еще не знаем, насколько останемся в Гаване. Ребенок родится в конце осени». Мама была счастлива, что ребёнок не родится немцем. Она собиралась избавиться от этого рокового груза, который её семья несла из поколения в поколение и который теперь исчез, как по волшебству. Сегодня вечером мы будем проходить мимо каких-то океанских островов. Будет видна береговая линия, сказала я, чтобы нарушить тишину, возникшую из-за этой неожиданной новости. Родители посмотрели на меня так, будто не поняли или как будто думали, Она точно наш ребёнок. Папа подошёл к маме сзади и, притянув её к себе, обнял. Мой комментарий остался без ответа. Они уже знали, чего ожидать от меня. Я была глупым ребёнком. Но они не должны были слишком расстраиваться. Скоро родится новый Разенталь, который оправдает их ожидания. Иногда мне казалось, что это я родилась по ошибке. Я была им не нужна. Новый вопрос, который подняла мама, Родители должны были решать вдвоём, так что мне было лучше оставить их наедине с новым ребёнком. Я взяла фотоаппарат и вышла на палубу. Господин Адлер всё ещё болен, напомнила мне мама, хотя она и не думала, что я пойду и поприветствую их сама. Я попыталась сфотографировать пассажиров второго класса, но увидела, что камера их нервирует. Некоторые выглядели испуганными, другие принимались позировать, когда видели, что я наводила на них фокус, и это портило впечатление, которого я пыталась добиться. В первом классе дело обстояло даже хуже. Семьи бесконечно поправляли одежду, а некоторые женщины даже просили меня подождать несколько секунд, пока они поправят макияж. Единственный человек, который не позировал, был Лео. Если он замечал, что я хочу его снять, Он останавливался, чтобы снимок не получился смазанным. Я сфотографировала Лео с отцом. Господин Мартин с усталым видом сидел в кресле, укрыв ноги серым одеялом. С последней нашей встречи он постарел. Рядом с ним улыбался Лео, обнимая отца за талию. "Кольцо будет твоим. Папа обещал мне, что в Гаване отдаст его мне", торопливо проговорил Лео. Он частенько говорил путанно, и, казалось, только я могла его понять. "У меня будет брат. Мама на третьем месяце. Сменив тему, я ушла от необходимости благодарить его за кольцо и смогла избежать неловкого момента. Ещё один род, который надо кормить, был его ответ. На этот раз я ждала поздравлений, чего-то вроде того: "Здорово, у тебя будет братик или сестра", но как всегда, Лео проявил практичность и сразу перешёл к сути. Мы первыми поднялись на прогулочную палубу, когда по громкоговорителю объявили что мы приближаемся к Озорским островам. Мы с Лео встали с моими родителями у перила на левом борте и смотрели на показавшиеся вдали острова. Никто не кричал, земля прямо по курсу, как обычно делали герои приключенческих книг, которые мне доводилось читать. Палубы были заполнены пассажирами, вглядывавшимися в даль в мрачном молчании. Воздух был морозным, наступала ночь. Несмотря на то, что Лео клятвенно пообещал, что скоро откроют бассейн, я не могла представить, что кто-то рискнёт залезть в воду при таком холодном ветре. До тропиков, где можно было бы загорать, ещё было слишком далеко. У меня началась морская болезнь, то ли от того, что я слишком долго смотрела вдаль, то ли от известия о том, что скоро родится ребёнок. Я вдруг обнаружила, что мне приходится держаться за поручень, чтобы не потерять равновесие. Чем ближе мы подходили к островам, тем сильнее мне казалось, что корабль качает то в одну, то в другую сторону. Мама прислонилась к папе. Она чувствовала себя под защитой самого сильного мужчины в мире. Папа прижал её к себе, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на тревогу. Я попыталась угадать его чувства. О чём отец мог думать? Что его беспокоило? Чувствовал ли он себя больным или измотанным? Или его одолевало сожаление о том, что ему пришлось бороться все это время, и он был готов сдаться. Я не знала, почему ему страшно, ведь мы были вместе. «Мы в безопасности, папа. Нам удалось бежать. Германия все дальше и дальше от нас». Мы на полной скорости пронеслись мимо Азорских островов. Когда мы увидели, что они начали удаляться от левого борта, Возникло ощущение упущенной возможности, как будто безопасный путь к свободе теперь был недоступен. Каково было бы жить там, вдали от огров. Нам следовало бы купить визы на Азорские острова. Мы могли бы стать их новыми жителями. Конечно, мы бы изменили их название. Вместо Азорских островов я бы назвала их Нечистыми островами. Наши дети говорили бы на изобретённом нами нечистом языке, который отличался ба от нашего родного. Первая в мире страна нечистей. Именно здесь родился бы ребёнок, мой брат или сестра, свободный от несчастья быть немцем, от необходимости говорить на немецком языке. Какое счастье быть нечистым. Не нужно было бы ни от кого прятаться, потому что вокруг не было бы ни одного чистого человека. Только подумай, Лео, просто рай. Лео взял меня за руку. Мои родители ничего не заметили, погрузившись в собственные мысли. Прислонившись друг к другу, они смотрели на горизонт, куда уплывали острова, снова затерявшись посреди мрачной Атлантики. Моя рука замёрзла, но Лео согрел её своей. У меня есть пара роликовых коньков на завтра. Лео мог избавиться от любых мрачных мыслей, и я уже представляла, что меня ждёт, когда я проснусь утром. Ты сможешь научиться за час, спросила я его. Лео взглянул на меня, как бы говоря: "Конечно, научусь, и гораздо быстрее, чем ты думаешь". Его смех был заразителен, смех был лучшим решением. В тот момент я осознала, что папа наблюдает за мной с тревогой, а я в это время мечтала о Лео и коньках. Думаю, папа тебе пора прервать молчание и дать нам почувствовать, что ты здесь с нами, что думаешь о нас? И если что-то происходило бы, ты сказал бы нам, потому что ты знаешь, что я сильная. С тобой мы всегда чувствуем себя в безопасности. Голос отца прозвучал торжественно, когда он коротко объявил: "Мы на полпути к цели". 19 мая 1939 года. Ситуация в Гаване ухудшается. Протесты против европейских иммигрантов. Продолжайте следовать курсу. Телеграмма от компании Гамбург Америка Лайн.